Как понять, что Макронос выучил команду? После выполнения команды «лежать» весело скажите слово «свободен», но не делайте дополнительных жестов рукой или отшагиваний. Если питомец среагировал на слово и встал к вам за лакомством, он начал учить и слово «свободен». Если питомец продолжает лежать или выполнять поданную ранее вами команду, то еще рано убирать жест или отшаг на освобождение. Воспринимайте это как подсказку наведения. Относитесь к освобождению от команды как к самой команде. Произносите слово «гуляй» или «свободен» громко, четко, радостно и понятно. Резюмирование по наведению. Наведение – это подсказка и помощь в выполнении. Оно гарантирует сам факт того, что если команда прозвучала, то собака выполнит действие, пусть даже и за счет руки, но выполнит. Также наведение помогает заложить критерии в команду, которые делают собственно эту команду узнаваемой, красивой, точной, четкой. Наведение всегда подается после голосовой команды. Можно воспринимать как подсказку и помощь при выполнении. Хозяин говорит название команды «бачок», например, и помогает собаке выполнить команду. Если соблюдать паузу между голосовой командой и наведением, команда «пауза» наведение, вы заметите, что собака по вашему голосу уже начинает какую-то часть движения, а иногда и совершает команду полностью. Порадуйтесь вдвойне, сообщите собаке, что если она перестает пользоваться вашими подсказками, то она получает двойные бонусы. При этом наведение может уйти полностью. Вы сказали команду, не успели показать, а собака ее выполнила. Может уходить постепенно и частично. Вы сказали команду, начали давать наведение, успели дать только на 20%, но почувствовали, что далее собака выполняет сама. Отлично, работайте над тем, чтобы и эти 20% тоже постепенно убрать. Бывает наоборот. Подали команду, собака начала выполнять, но в середине выполнения или в конце ей требуется помощь. Это нормально, добавьте наведение только там, где это требуется. Я написала выше, что наведение всегда идет после голосовой команды, кроме начала разучивания команды. Когда вы только придумали трюк и решили приступить к выполнению новой команды, то мы не знаем, как сработает наведение. Получится ли у хозяина двигать рукой так, чтобы собака повторила? Получится ли у собаки повторить? Поэтому, когда в ваш список обучения попадает новая команда, поработайте какое-то время без названия команды, только на бодрящих словах, похвале и наведении. Когда вы поймете, что получается 10 из 10, вводим команду перед наведением. Освобождающая команда – это тоже команда, и здесь действуют все те же принципы. Команда, пауза, подсказка. В данном случае взмах, от отшаг, отпрыг от собаки. Наведение это не всегда рука с кормом, это любое действие хозяина, которое помогает выполнить команду правильно. Например, резкий шаг или рывок руки провоцируют собаку вскочить. Если вы это делаете всегда в одном порядке, слово свободен, шаг от собаки, то постепенно она выучит и слово свободен. И постепенно вам не придется делать подсказку в виде движения. В какой-то момент собаке нужно будет объяснить, что если слово «свободен» не было, а хозяин совершает рывок рукой или шаг, это не повод заканчивать команду, ведь самой команды на освобождение не было, но об этом попозже в главе «Выдержка». На тему того, что наведение — это не всегда рука с кормом, вспомните главу про подзыв. Там в виде наведения подсказки у нас выступали хлопки и движения от собаки. Сюда хлопки, убегание, собака выполняет движение, к вам похвала, лакомство, похвала, команда свободен. Умение выполнить. Представьте, что ваш питомец находится где-то рядом с вами. Возможно, он стоит, возможно, чем-то незначительно занят. Но вам нужно, чтобы он сел. Вы подаете ему команду сидеть, и собака ее выполняет. Но это еще не все, на самом деле вы хотели ненадолго отойти, но так, чтобы собака осталась здесь же на месте. Поэтому вы повторяете команду еще раз, обозначая теперь «ты продолжаешь сидеть, даже если я отойду». Питомец слышит еще раз ту же команду, хотя уже и так сидит, но понимает, что это просто подсказка на обозначение выдержки. «Окей, хозяин должен отойти, но скоро вернется, а мне нужно просто подождать, все ясно». Все максимально просто и понятно, но у меня к вам вопрос. Сколько команд выполнила при этом собака? Точнее, даже не так. Каким количеством навыков она воспользовалась, чтобы выполнить, казалось бы, такую простую схему? Возможно, вы ответите, что команда «сидеть» — это одно название, и собака выполнила одну команду. Вроде все логично, но на самом деле ответ 2, минимум. Вот здесь нас ожидает сюрприз, так как для питомца умение выполнить команду сидеть и умение остаться в ней, когда хозяин отходит, хоть это тоже называется сидеть, это два разных навыка, и их раздельно друг от друга нужно выучить, а потом уже можно и соединить умение выполнить команду с первого голосового сигнала хозяина создать ее форму своим собачьим телом выполнить быстро и вспомнить все критерии заложенные в эту команду не воспользоваться подсказкой хозяина это умение номер один умение удержать эту форму сохранить ее даже если хозяин отошел даже если есть какие то раздражители это умение номер два и обучать этим двум умениям лучше в разных тренировках постепенно собирая их в один навык. Когда хозяин произносит команду «сидеть» или «лежать», собака начинает искать название в своих архивах памяти, затем вспоминает действие, которое связано с этим названием. Если получилось это сделать, выполняет команду. И это сложно. Представьте, что вы учите китайский язык. Если вы разучиваете одно слово и иероглиф «Окей», а если много? Ну, как много? Сто, например. В рамках знания языка это не очень много, мягко говоря. А в рамках обучения кажется непростым, это ж китайский. Для того, чтобы запомнить эти китайские слова, вы много раз повторяете их, заучиваете, пользуетесь различными каналами, слуховым, зрительным, возможно, используете картинки, какие-то свои способы заучивания, многократные повторения, личные хитрости. Учили-учили, но пришли на занятия и никак не можете вспомнить, что именно обозначает тот или иной иероглиф. Это может злить или расстраивать, ведь учили же, но все же к себе мы будем терпимы, китайский ведь, сложно же. А еще этой терпимости и понимания мы будем требовать от своего учителя, который не может позволить себе злиться на нас, унижать, кричать и что-то в этом роде. Учитель мягко напомнит значение иероглифа, подскажет, наведет на мысль, а вы быстро вспомните перевод. Возможно, у кого-то в детстве или молодости были не такие терпимые учителя, которые позволяли себе выходить за рамки дозволенного, но, согласитесь, это не добавляло не только удовольствия и желания учиться, но усложняло процесс как таковой. Когда ты нервничаешь, стрессуешь, память вообще отказывает, организм мобилизует силы на другую деятельность, уж точно не учебную. К вопросу о стрессе. Представьте, что какой-то человек стоит напротив и требует по одному из китайских слов что-то выполнить, какое-то действие, например, чтобы вы сообщили ему перевод слова, который он произнес». «Дюэнсиньцай», — говорит он, — «вы роетесь в памяти, но не находите там перевода, а ведь учили же, вы уверены, что учили». «Дюэнсиньцай», — повторяет он, но уже громче и более грозно, — «начинаете рыться в голове быстрее и истеричнее». «Дюэнсиньцай», — почти кричит он, все уже смотрят на вас, но ваша голова уже точно не способна выдать ответ, вы просто забыли». И все, что нужно, чтобы вспомнить, — это какая-то подсказка. Более того, формат подсказки добавляет еще одно успешное повторение к обучению, и в какой-то момент это слово перейдет в другие отделы памяти вашего мозга, откуда информацию извлечь будет немного проще. Интернет сообщил мне, что «Дзюэн Синцай» переводится как «капуста», кстати. «К собакам мы не так терпеливы, как к себе». Нам порой кажется, что два раза сказал, три показал, все, пёсель уже должен запомнить и знать. Но им наш человеческий язык изучать еще сложнее, чем нам иностранный, пусть даже такой сложный, как китайский. Ведь для собак вербальные средства коммуникации невидотипичны, по природе они опираются почти всегда на невербальные средства связи, такие как жесты. Как мы помним по предыдущим главам, после того, как была произнесена команда, через небольшую паузу добавляется подсказка в виде наведения, а затем эта подсказка наведения может начать уменьшаться, со временем становится похожа на жест, а в итоге исчезает и он. Эта схема работает со своими исключениями, потому как Первое. Существует ряд команд, в которых жест-указания так и останутся. Это те команды, в которых нужно показать на предмет или обозначить сторону поворота. Второе. Иногда владельцы только думают, что соблюдают паузы в обучении, но на самом деле регулярно произносят название команды после того, как показали жест или одновременно с жестом. А это неверно, ведь тогда Макронос просто не изучит вербальное слово, а поэтому уйти от наведения подсказки жеста будет невозможно. В целом это не так уж и плохо и страшно, если мы говорим о бытовом воспитании и о том, что хозяина устраивает давать подсказки руками. Но даже если вы занимаетесь правильно и нацелены на какой-то кинологический спорт с собакой, который требует выполнения большинства команд только по голосу, подсказки телом или руками со стороны владельца, проводника штрафуются. Нужно помнить, что на этапе обучения собака может просто забыть название команды и что оно обозначает, как в примере с китайским языком. И здесь не нужно возмущаться, говорить «ну мы же учили», не нужно злиться и повторять эту команду другим, более серьезным голосом. Нужно просто после напомнить собаке, о какой команде вообще идет речь, и добавить подсказку в виде наведения. Даже если до этого собака выполняла эту команду много раз, в данный момент она просто забыла и все. Ну а еще нужно помнить, что собаки не роботы, и порой команды владельца звучат просто в неподходящий момент, когда собака слишком чем-то увлечена, и сначала нужно не с командой разбираться, а с эмоциональным состоянием собаки. Еще питомцы могут болеть и плохо себя чувствовать, хотеть какать или писать в конце концов, могут чувствовать какой-то дискомфорт, что-то еще... Как-то ко мне обратился владелец девятилетней овчарки, сказал, что его питомец игнорирует команду «Ко мне». Владельца это ужасно злило, и он был готов кричать и наказывать собаку, спрашивая ее каждый раз, «Ты почему не слушаешься? Что происходит?» А происходило следующее. Его верный друг просто начал стареть и терять слух. Критерии Ранее мы это тоже разбирали. Если по команде сидеть, собака садится немного на бок, то именно так она и запоминает эту команду. Поэтому подсказки в виде наведения еще нужны и для этого. Для того, чтобы заложить точный набор критериев в команду, в ее как бы форму, внешнюю оболочку. Одним из критериев является скорость выполнения после произнесения команды. Здесь частично помогает наведение, так как если вы готовы его добавить почти сразу после команды, то пёсель так и учит. Выполнение начинается через пару секунд после того, как хозяин произнёс название. Но также здесь важна мотивация собаки заниматься. Хочет ли она ту еду, что в ваших руках? Есть ли у неё желание смотреть на вас и проводить время с вами? А также реакция на окружающее, реакция на раздражители, насколько собаке знакомо пространство вокруг, достаточно ли пес социализирован. Ну и, конечно, общие составляющие тренинга. Не хочет ли собака в туалет, возможно, она болеет, уже переела или устала от занятий, возможно, тренировка слишком долгая и скучная. Все это будет сказываться и на обучении, и на его результате. Постепенно прорабатываем разные места, разные условия тренировки, постепенно вводим все новые команды, повторяем старые, терпеливо пользуемся наведением, если в какой-то ситуации питомец забыл команду или его что-то отвлекает. По данным Международной кинолого организации за 2021 год, для того, чтобы собака начала понимать и запоминать команду, вам потребуется примерно 200 успешных повторений. Для того, чтобы выучила, примерно 2000 успешных повторений. Сноска. Было бы здорово, если бы Международная кинолого организация существовала, но нет. Я ее выдумала. Ведь подобные цифры не имеют веса, если к ним не добавлять что-то вроде «на основе современных исследований» или «ученые выяснили». Никто, конечно, не идет проверять реальность этих исследований. А если ученые ничего не выясняли, то откуда такая цифра, а Антонина? Вот у моей сестры Тойтерьер в два месяца знал уже 50 команд, а она только по одному разу ему их повторила. Как вы поняли, цифры очень условные и даны только на основе моего опыта и знаний, не более того, но я настоятельно рекомендую прислушаться. А еще не думайте, что беспрерывное и многократное повторение ускорит учение. Все наоборот. Поэтому в среднем для одной тренировки берется лимит 10-15 минут. В это время мы чередуем между собой пару команд. Собака в каждой из них набирает не более 20 повторений. За день тренировка может случиться еще один, максимум два раза. Соответственно, примерно через 5-10 дней плюс-минус все индивидуально и зависит от возраста, породы, ваших способностей объяснять. Питомец уже начнет устанавливать связь между словом и действием. Вы станете замечать, что обучение сдвинулось, и где-то требуется уже меньше подсказок но они все еще требуются. В какой-то момент от 200 до 2000 повторений вы поймете, что собака постепенно перестает нуждаться в подсказках или не нуждается в них вообще. Отмечу еще, что 15 минут это в рамках пары команд. Когда я веду занятия с учеником в зале, на улице или дома, то в среднем на тренировку я закладываю 40-50 минут. Но внутри этого времени есть более интенсивные сессии. Они как раз составляют примерно 10-15 минут. А далее у нас 10-минутный перерыв для питомца в виде игры или просто отдыха. Владелец записывает домашнее задание или задает вопросы, играет с собакой или дает ей отдохнуть. Иногда в это время происходит работа с легкими и любимыми двигательными трюками. И вновь интенсивная сессия по тем же навыкам 10-15 минут. Последние 5-10 минут работы я отвожу на успокоение и релаксацию. То есть тренинг может быть и в пределах часа, если он распланирован и включает в себя интенсивные сессии, сессии игры, сессии отдыха. Еще одним важным фактором обучения, и мы уже говорили об этом, являются разные места обучения и присутствие раздражителей. Если занятия проходят только дома, и ваш питомец выполняет команду успешно, то есть не смотрит на ваши руки, а ориентируется только по голосу, это чудесно, правда. Но как только вы отправитесь в какое-то другое место и решите похвастаться этими знаниями, питомец тут же превратится в рыбку Дори, память у которой 3 секунды. Сидеть? Что такое сидеть? Мы не учили никогда такую команду. Поэтому, продвигаясь в обучении, а точнее в наборе нужного количества повторений, обязательно проводите тренировки в разных местах. Как минимум в тех местах, в которых вы этой командой планируете пользоваться. Не забывайте сюда добавить и тренировки по реакции на раздражители и всегда делать выбор в пользу поведения, а не дрессировки. Я немного забежала вперед, и об этом чуть подробнее будет в главе «Переключение в игре». Паузы в обучении. Выше я уже упоминала примерную длительность занятия и количество повторений для обучения, как и то, что перегружать тренировку не стоит, это только вредит результату. Дело не только в том, что при большом количестве повторений тренировка станет скучной для собаки, и она начнет терять концентрацию и интерес. Речь не только про маленькие паузы, но и про значительные перерывы в обучении – день, два, а порой и неделя. Мозг учится и запоминает информацию не в момент обучения, а после него, во время сна или любой другой простой и приятной деятельности. Наверное, вы замечали это и на собственном примере. Неделями тренируешься, учишь, повторяешь, а прогресс остановился, просто застрял и не двигается дальше. Но тут случайно или специально образовывается перерыв в обучении. Ты думаешь о том, что прогресса не было, а тут еще и перерыв, после которого вообще произойдет откат. Но нет, на тренировке после этой паузы все получается так, как будто кто-то за тебя эту неделю занимался. Собакам тоже полезно давать перерывы в обучении. Не надо пытаться день ото дня мучить с ними одну и ту же команду. Такое количество в качество не переходит. Но сразу хотела бы уточнить, что, во-первых, это относится только к дрессировке, то есть разучиванию каких-то конкретных команд и трюков, но не относится к поведению. Тренировка провисшего поводка, отношение к раздражителям, липкости пройдут либо с вами, либо без вас, но все равно пройдут. Если в навыке отношения к раздражителям сделать перерыв и перестать подкреплять собаку за отворот головы от другого макроноса, то ваш песель перестанет это делать и начнет тренировать другое поведение, которое уже в ближайшем будущем создаст проблемы на прогулке. Собаки не могут ничего не делать, они в любом случае гуляют и закрепляют какое-то поведение, либо по нашим правилам, либо по их собственным. А их правила не всегда бывают удобны людям, поэтому вещи, касаемые базовых навыков ваших питомцев, следует тщательно контролировать. С дрессировкой не так. Мы или учим команду зайка лежать, сидеть, или не учим, но питомец не учит эти команды как-то сам по себе неправильно. Обучение либо есть, либо нет. И вот в этом случае полезно делать перерывы. Во-вторых, правила перерывов относятся только к тем, кто занимается. Если тренировки у вас нерегулярные, пару раз за неделю, месяц, то я не назвала бы промежутки между ними правильным перерывом. Я описываю схему действительно регулярных занятий, от которых тоже нужно отдыхать. Если занятия проходят раз в неделю, то остальные дни – это не те самые перерывы, про которые я пишу, а просто редкий и нерегулярный график занятий, медленный формат обучения. Безусловно, раз в неделю это лучше, чем не заниматься. Я не хочу сказать, что все собаки, которые занимаются один раз в неделю, абсолютно точно несчастны. Но все же нужно помнить, что псята – это интеллектуальные животные. Чем больше вы предоставляете им пищи для ума, новых навыков, развиваете питомца, тем действительно они счастливее, сообразительнее, здоровее и, конечно, тем лучше отношения между вами. Великий и могучий Сейчас мы вновь вернемся к примеру с разучиванием иностранного языка. Только теперь представим, что иностранным является русский, а учит его человек из другой страны, который русским языком до этого не владел. Мы хотим ему объяснить значение слова «нести», чтобы он выучил популярный глагол, который часто употребляется в речи для обозначения перемещения предметов. Вот наш иностранец вроде бы начинает запоминать это слово и соотносить его с действием. Мы обращаемся к нему «Принеси, пожалуйста, вазу». И тут у него возникает вопрос. А слова «принеси» и «нести» — это одно и то же? А ведь он еще не знает, что есть и занеси «внеси», «отнеси», «перенеси», «поднеси», «принеси». А еще мы можем сказать «подай», «передай» или, вот, например, более жаргонно «подбрось» или «притащи», ну и так далее. Обобщить ему все эти слова – это целый отдельный квест, и не уверена, что он действительно необходим каждому иностранцу, который хочет базово научиться разговаривать на русском языке. Вывод. Старайтесь отслеживать свою речь при обращении к собаке. Используйте одни и те же формы глаголов. Не употребляйте синонимы и больше говорите по делу. Конечно, не нужно превращаться в дядьку-генерала, того этого упал, отжался, сидеть, лежать. Но и поток сознания, который хотелось бы передать «псё», тоже нужно ограничить. Иногда я вижу на улице людей, которые прямо выясняют отношения с собакой. «Ты зачем туда идёшь? Я на работу сейчас опоздаю. Не нужно, не спеши, я могу упасть». «Ты куда так тянешь?» Всегда хочется спросить. «А собака вам что, отвечает?» Макроносы и правда сначала пытаются понять своего человека, но очень быстро оставляют эти попытки, и речь хозяина для них становится просто белым шумом. Питомцы редко смотрят на хозяина, редко пытаются его понять, занимаются своими делами под эти вечные разговоры по душам. «Если я что-то говорю собаке, то всегда получаю внимание в ответ, так как питомцы знают, дело говорит». Моя речь, обращенная к собакам, не слишком скупа, я не выдаю только команды направо и налево, но и вопросы «ты зачем это сделал?» я не задаю. Например, если мы двигаемся куда-то вместе, и собака на поводке вдруг ускоряется, то я могу произнести что-то более командное, сухое, вроде «со мной». Если ситуация такая, что тянуть ну совсем никак нельзя, мы находимся на льду, например, и я могу упасть. Но обычно я разговариваю некоманно жестко, но и до монологов не опускаюсь. В разных ситуациях я буду использовать все равно один и тот же глагол «не торопись». Возможно, с добавлением каких-то дополнительных слов вроде «эй, не торопись, пожалуйста», но в любом без уточнений «почему» и «зачем» и без вопросов к собаке. Как собаки понимают речь? На данный момент я не ознакомилась с точными, хорошо проведенными масштабными исследованиями относительно того, как именно наши собаки понимают слова и команды. Считается, что они все же больше улавливают интонации и что-то считывают из жестов. По своему опыту и субъективному мнению могу сказать, что, во-первых, собаки хорошо ориентируются в самих ситуациях, в которых команда подается. Например, ко мне иногда приходят ученики, которые в той или иной степени занимались кинологической дисциплиной IPO, хотя я и не являюсь спортивным тренером. Цель обращения подобных дуэтов собака-хозяин – улучшение контакта, решение каких-то бытовых ситуаций, снятие возбудимости и так далее. Так вот, в рамках дисциплины прыжок через барьер с последующей апортировкой гантели обычно называют хоп А у меня на занятиях команды «Хоп» я привыкла обозначать двигательный трюк на веселье, снятие напряжения, в котором собака кружится по часовой или против часовой стрелки за своим хвостом. Некоторые хозяева предпочитают переименовывать кружение в какой-нибудь «круть» или «верть», а некоторые так и оставляют одно название на две команды. Так вот, еще ни разу при этом не было такого, что впоследствии на поле, в рамках которого собака сдает испытание по IPO, при словах «хоп» она бы стала кружиться вместо того, чтобы прыгнуть барьер. Или наоборот, на занятиях со мной при команде «хоп» собаки не начинают бегать по залу и через все подряд прыгать. Питомцы различают действия по интонации, по амуниции, по тренеру, который стоит рядом, по атмосфере, по наличию или отсутствию оборудования. Хотя, если задуматься, названия семантически абсолютно одинаковые. Но питомцы не путают при этом команды и действия. Второе, что я замечала по своей практике, что все же питомцам можно подавать синонимы, и они будут понимать команду, если основной голосовой акцент ложится на ключевое сочетание звуков. Лежать, сидеть, рядом, зайка, бочок. Весь последний месяц я только и делаю, что подаю своему биглю отрывки команд. Си, ле, р, за, боч. И он выполняет их. Муж недавно подошел ко мне, говорит, «Тось, а ты в курсе, что ты слова не договариваешь?» Я повернулась к нему, молча, серьезно посмотрела и спросила, «Смы, что ты имеешь в Эта информация немного противоречит предыдущей главе, где я вроде убеждала не использовать разные формы слов для обозначения одной команды. На деле же правда где-то посередине. Можно незначительно менять название команды, склоняя глагол — Но при этом важно выделять основной слог в этой команде голосом, интонируя его. сидять посиди, лежать, полежи, зайка, заяц. Но для старта обучения я рекомендую придерживаться первой части этой главы. Так что первое. Лучше использовать одинаковые названия, не добавляя синонимы и не изменяя название команд. Вы сами поймете время, когда можно будет ввести какие-то искажения. Но при этом собака все равно будет понимать, о чем идет речь и что нужно сделать. Второе. Акцентируйте внимание на каких-то особенно важных слогах и шипящих буквах. Третье. Не выливайте поток сознания на питомца. Он очень быстро перестанет делать попытки разобраться, что вы от него требуете, и начнет игнорировать ваши команды. Это правило не касается похвалы. Если вы хвалите питомца, то вот здесь может быть хоть целый борщ слов. Но важно их произносить ласково, счастливо и гордо. Четвертое. Меняйте интонации. Пятое. Пользуйтесь подсказками после голосовой команды. Это одновременно и помощь при выполнении, гарантия того, что собака сделает правильно, и просто этап обучения. В какой-то момент подсказку дать вы не успеете, но собака уже выполнит команду правильно, ориентируясь только на голос.